Потом из темноты стали появляться люди из соседних племен. Они выходили из мрака, привлеченные весельем, и спрашивали шепотом, присаживаясь с краешка у костра, «Кто это?» и кивали в сторону наших путешественников. «Да тут одни волшебники», — отвечали им тоже шепотом. «Ясно», — говорили пришедшие, и начинали подпевать, подлаживаясь под незнакомую мелодию. Им тоже становилось тепло и радостно. И только один, пришедший парень, повёл себя странно. Он долго и пристально всматривался в Саню сквозь языки костра, а затем вскочил и ни с того ни с сего завопил: "Он похитил моё единственное лицо!" Он подбежал к Сане, и всем почудилось, будто это близнецы. "Успокойся. Твоё лицо на месте." остановил вождь разбушевавшегося парня Но признаться, мы заметили тоже, кое-кто из племени очень похож на вас, создатели огня. И это нас удивляет. Может, мы братья и сёстры? Мы ваши потомки, пояснил командир. Ваши пра-пра-правнуки. И Марина же столько раз «Пра-внучка!» «Нам это не постичь, признался вождь, но пусть будет так. На то вы опять-таки и создатели огня, а мы уж тут останемся заинтригованные». Когда веселье закончилось, гостей отвели на ночлег в самую просторную пещеру, куда уже были снесены самые мягкие шпуры. Экипаж искателя еле держался на ногах после бурного дня. Даже Кузьма решил сделать передышку, дав отдохнуть своим батареям. "Командир, я вспомнил, зачем пришёл в это стойбище", произнёс Кузьма, прежде чем отключить батареи. "Я хотел им сообщить, что нехорошо брать в плен других людей. Может, пойти и сказать сейчас, командир?" "Не зачем, Кузьма." Теперь мы здесь, дорогие гости. В общем, мы у своих вроде бы родственников. Ты и так постарался сегодня на славу. И темнота скрыла от посторонних глаз растроганную улыбку великого астронавта. Кузьма, откуда вы узнали про все это? Ну то, что мы оказались в плену, спросил Петенька, уже вяло борясь на своем ложе с надвигающимся сном. Мюк сообщил, «Вы сами знаете, животное всегда предчувствует». Мюк почувствовал неладно и сказал мне, «Так, мол, и так, Кузьма, предчувствую что-то неладное». «Мы с ним в последнее время очень подружились», — сказал механик радостно, и в подтверждение его слов зеленые глаза кота переместились в тот угол, откуда шел голос Кузьмы. Последним угомонился Саня. Он еще некоторое время стоял на первобытной улице со своими новыми друзьями, обмениваясь адресами. Потом, прежде чем войти в пещеру, Саня окинул прощальным взглядом ночной пейзаж, и ему почудилось, будто бы по белому от лунного света берегу пробежали, пригнувшись, три темных шарика на неимоверно длинных, негнущихся ногах. Падита еще не прилег, А уже начинается сон, подумал Саня, таща ще глаза сквозь слипающиеся веки. Ввалившись в пещеру, он нащупал свою постель и рухнул, широко размятав руки и ноги. Утром обязательно скажу всё Марине. Потом у Барбары спрошу про блям-бим-бам. Словом, завтра у меня столько дел, подумал он напоследок и погрузился в крепчайший сон. Глава 16, в которой судьба надолго разлучает героев. Ранним утром внутри Кузьмы громко позвонил будильник и включил батарейки. Постепенно нагреваясь, потрескивали спирали его металлического организма. В розовой утренней тиши похрустывали застоявшиеся за ночь суставы. Кузьма протёр свои линзы, запотевшие на утренней росе. Поправил фокус, линзы были старенькие, и зрение Кузьмы чуть-чуть пошаливало. Отрегулировав глаза, Кузьма тотчас обнаружил две пустые постели и не досчитался среди спящих Марины, кота и Барбара. "Командир, случилось что-то неладное", позвал Кузьма, притронувшись к причуд великого астронавта. Командир энергично вскочил на ноги, точно не спал, а притворялся всю ночь, карауля очередное происшествие. Он понял всё с первого взгляда и негромко скомандовал: "Экипаж, тревога! Наконец Барбар похитил Марину". Экипаж отряхнул с себя сон и мигом собрался в погоню. Этот лёгкий шум вспугнул чуткий охотничий сон вождя. Узнав, в чём дело, вождь впал в ужасный гнев. Он немедленно встал во главе отряда самых бесстрашных воинов и поспешил на помощь своим дорогим гостям.